Глава 20. Зима не утихала, и неделю за неделей пронизывающий холод, ледяные ветра и долгие ночи усугублялись низко нависшими тучами и обильными снегопадами. Они заслоняли солнце, луну и звезды. Даже в феврале не случилось долгожданного потепления, отчего мир стал казаться заключенным в снежный шар, который постоянно встряхивали. Фэллон размышляла, не отложить ли нападение на Нью-Йорк еще на неделю или даже на две. Некоторые из командиров советовали поступить именно так. Она вышла на улицу, начертила круг, встала в его центр, запрокинула лицо к слепому небу и воззвала к богам. «Услышьте меня, силы мира и войн! Наполните мудростью и пониманием». Помогите вести тех, чьи судьбы вручили, К свету и процветанию. Волю вашу послушно я исполняла, Так снимите пред взором моим покрывало. Лишь об этом прошу, да будет по слову моему. Феллон ощутила приближение видения И окунулась в него. Ранее великолепный город горел и дымился. Сквозь ветер и снег, Летели хлопья пепла и искры пламени. Вспышки красных молний раскалывали черные небеса, точно кровь пятнала запачканное полотно. Внизу ярилась битва, жестокая и темная, как сама ночь. Мёртвый воздух оглашали крики ярости и отчаяния. Мужчины и женщины сражались на улицах по колено засыпанных грязными сугробами. Под землей, в тоннелях, Бегали разжиревшие крысы и пировали погибшими и ранеными, в коих не было недостатка. Одичавшие собаки тоже рыскали среди трупов, не прочь полакомиться падлью. В зданиях или том, что от них осталось, в страхе скорчились дети и старики. Периодически взрывались сгустки пламени, превращая неосторожных людей в живые факелы. По небу пронесся черный дракон. На секунду его красные глаза встретились взглядом с Феллон. Он развернулся всем гибким телом, грациозный будто лебедь, и дохнул смертоносным огнем. На спине чудовища восседала Петра. Двухцветные волосы развивались за спиной, на лице отражалось торжество. Смех звенел и звенел в воздухе, подобно диким колокольчикам. Покров грядущего снова опустился. Фэллон получила ответ на свой вопрос. Она выждала пару секунд, позволяя видению угаснуть. Затем замкнула круг. Снаружи стоял Дункан. Ветер трепал его волосы. «Не заметила, когда ты подошел. Ты была немного занята. Я не мог заснуть, а потом почувствовал тебя. И увидел то же самое, что и ты». Нельзя ждать. Согласен. Но я никогда и не отличался терпением. Верно. Значит, нанесем удар, как и планировали, завтра в полночь. С глазами, серыми как дым, и яростными как грядущая война, Феллон протянула Дункану руку. А сегодня побудем вдвоем. В полночь на холодном февральском ветру Феллон сидела верхом на Леохе. Таиша занял свое место на ее руке, Фаулбан замер поблизости. Воины, пешие и на лошадях, выстроились рядами. Не только здесь, но и в Арлингтоне, на курорте, в лесах, на равнинах и на горных склонах. Феллон взглянула на мать и Итана, которые пока оставались в Нью-Хоуп. Время для целителей и вспомогательных отрядов еще наступит. как потребуется помощь и резервных войск. Девушка знала, о чем думает Лана, просила вернуться домой целой и невредимой, привести отца и братьев целыми и невредимыми. Но вслух мать напутствовала. «Сражайся отважно, будь сильной». Арли скрепко сжимала руку Билла Андерсона, ища поддержки. С первой волной отправляться журналистке и старику было бы слишком опасно. Фред, окружённая не только своими отпрысками, но детьми тех, кто шел в бой, ободряюще улыбнулась Эдди. Кэти приблизилась к Лане, женщины обнялись и встали бок о бок, наблюдая за отправлением войска. Ханна и Джонас сейчас ждали сигнала в больнице, чтобы присоединиться к мобильной бригаде медиков. Настало время. Фэллон обнажила меч, мысленно связалась с каждым командиром на каждой базе и произнесла слова матери. «Сражайтесь отважно, будьте сильными!» Затем вскинула меч к небу и переместилась в условленную точку. Вслед за избранной перенеслись тысячи воинов. В небесах сверкали молнии, окрашивая уцелевшие небоскребы в кроваво-красный цвет. Дым от свежих пожарищ наполнял ледяной воздух, огонь превратил снег под ногами в спекшуюся угольную корку. Здания вдоль широкой улицы, которая пересекала город с запада на восток, жались по краям, разрушенные и разбитые с той стороны, откуда доносился дикий смех. С запада долетали вопли страданий, грохот взрывов и рев моторов. Как и планировалось, Войско избранной рассеялось вдоль кромки района, который раньше назывался Мидтауном. Небольшая армия мародеров на снегоходах и огромных грузовиках выехала навстречу. «Вы первые», — подумала Феллон и устремилась в бой. Она одним ударом меча убила водителя снегохода во главе процессии, отправила пассажира и само транспортное средство в воздух волной магии. Дункан отвернул лошадь влево и занялся одной из машин, разбив сгустком энергии лобовое стекло и послав следом струю пламени. Затем, пока мародеры вопили от боли, объехал грузовик по развороченному снегу, сбил запоры, выпустил полдюжины людей и крикнул им. «Найдите безопасное место!» Вокруг уже свистели пули и стрелы, повсюду шло сражение. Последней из кузова спрыгнула девушка, не старше шестнадцати лет, осмотрелась по сторонам, вытерла с лица кровь, затем схватила обгоревшую доску и, держа ее как дубинку, ринулась в бой, крикнув напоследок. «Да пошло все к черту!» Дункан ощутил первый направленный на него поток магии, резко развернулся и заблокировал удар, одновременно воспламеняя меч. Когда встретились свет и тьма, Воздух вспыхнул кроваво-красным цветом. Устранение группы мародеров было лишь началом. Когда Дункан устремился к следующему грузовику и распахнул задние двери, выпуская пленников на свободу, с неба посыпались черные молнии. Затем с новой волной магии появился темный уникум на крыльях цвета ночи. Его лицо искажало злорадство, в пронзительных глазах плескалась ненависть. Когда Дункан приготовился дать отпор, мимо просвистела стрела и попала в сердце врага. Молнии тут же перестали сверкать, большие черные крылья обмякли, волна магии схлынула, и тело упало на покрытый сажей снег. «Я и сам бы справился!» — крикнул Дункан Тони. «Я успела первая!» — усмехнулась сестра, управляя конем только коленями, как учила Меда. и бросила на тетиву следующую стрелу. «Готов? К сражению-то? Готовился всю жизнь!» Вдвоем они повели свой отряд на запад. Саймон двинулся на восток. Фелланд с боем отвоевывала квартал за кварталом в южном направлении. Колин сражался в Квинсе, Малик — в Бруклине. К Нижнему Манхэттену с восточной стороны стекались солдаты Мика на лодках пешком верхом. с запада наступали отряды Флина. Издавая боевые кличи, на улицы города выбрались бойцы сопротивления, карабкаясь по руинам и вооруженные иногда лишь дубинками и кулаками. Сопровождаемые карканьем ворон, звоном мечей и всполохами сталкивающейся магии. силы света наводнили Нью-Йорк, который тьма удерживала так долго. Среди клубов дыма и выстрелов Летали феи, вытаскивая из гуще сражения раненых, детей и стариков. Некоторых приходилось доставать из-под обломков и эвакуировать, уклоняясь от ударов молний и внезапных взрывов снарядов. Час за часом, шаг за шагом, армия избранной мучительно медленно теснила вражеские войска. Иногда несла потери, несла поражение. Но собиралась силами и снова устремлялась в бой. С первыми слабыми лучами солнца, которое едва пробивалось сквозь дым, Фэллон отозвала измученных воинов и дала сигнал вступать под креплению. Первое нападение в битве за Нью-Йорк длилось 14 часов. За захват сердца города и нескольких секторов по краям пришлось заплатить жизнями или серьезными ранениями 500 человек. Фэллон распорядилась рассортировать воинов получивших повреждения по степени тяжести состояния, найти укрытие для лошадей и выставить охрану для защиты периметра территории, завоеванной столь высокой ценой. Затем проследила, чтобы солдат, побывавших в бою, разместили и накормили, велела им отдыхать. После этого избранная прошлась по улицам в самом центре захваченного города, с любопытством разглядывая здание, заметила кое-что — и вытерла сажу рукавом уже вымазанной куртки со стеклянной двери. На ней виднелись магические символы, защитные, до сих пор несущие в себе свет. Феллон взмахнула ладонью, распахивая створки, и шагнула внутрь. Огромный, отделанный мрамором с позолотой холл, покрылся пылью, но остался цел. В дальнем конце просторного помещения располагалась стена с множеством дверей. «Лифты!» — внезапно поняла девушка. На стенах висели фотографии улыбавшихся людей. Некоторые упали или разбились, видимо, от взрывов неподалеку. Феллон потянулась магией в поисках малейших признаков присутствия тьмы. Не обнаружила их и решила устроить в этом месте штаб-квартиру. Затем услышала за спиной шорох и резко обернулась. В величественный холл вошел Тревис — Покрытый кровью, грязью и слякотью, как и сестра, он все же был цел и невредим. Хвала всем богам. «Это здание отлично нам подойдет. Оно защищено, причем магией настолько сильной, что устояло против тьмы все эти годы. Здесь можно разместить солдаты раненых, которым пока не оказали помощь и не эвакуировали. Нужно отправить эльфов командирам других подразделений», кивнула Феллон, вытирая со щеки копоть. но умудряясь при этом лишь сделать хуже. Получить оперативную сводку. В первую очередь тебе нужно поспать, да и мне тоже. Как только уладим все дела, необходимо удержать захваченное сегодня. А еще я должна выяснить имена погибших и раненых. Должна переговорить с бойцами сопротивления, которые присоединились к нашей армии. Нужно скоординировать дальнейшие действия. Феллон устало потерла шею, помассировала плечи, стараясь отогнать напряжение. Глаза горели так, словно туда насыпали песок. Впереди ждало еще множество дел, требовавших немедленного внимания. Сейчас наступила лишь краткая передышка между боями не на жизнь, а на смерть. «Нужно организовать транспортировку военнопленных», добавила Фэллон еще один пункт в список. «Не уверен, что мы уже их захватили». С сомнением отозвался Тревис, стаскивая вязаную шапку и проводя рукой по потным, взлохмаченным прядям. Рано или поздно это произойдет. Нужно подготовиться. Еще следует отправить бригаду собрать тела, как наши, так и вражеские, вывести в безопасные зоны тех, кто не будет сражаться, больных, стариков, детей. Этим уже занимаются. Ты назначила соответствующие группы еще в Нью-Хоп. Отлично. Нужно известить о ходе сражения тех, кто остался дома. Сначала требуется уточнить данные, а потом сообщить маме, что папа и Колин в порядке. Кэти про Дункана и Тоню. А еще про Эдди, Уилла. «Знаю, знаю», — перебил Трэвис. «Поручу это кому-нибудь из эльфов». Он обвел покрасневшими, как у сестры, глазами помещение. «Что здесь находилось?» «Без понятия. Потом проверю по старым картам». «Пока же самое главное, что это место хорошо защищено. Видимо, оно было достаточно важным для установки магических барьеров. Я пройдусь по кабинетам и посмотрю, где лучше разбить командный пункт». «Ты уверена, что тут никого нет?» «Я ничего не чувствую, но...» «Уверена, все чисто». «Тогда я отправлюсь за последними докладами», — кивнул Трэвис, принимая слова сестры на веру. «Встретимся позднее». Фэллон отыскала лестницу и зашагала по ступеням. В пустом коридоре эхо разносилось далеко. На верхних этажах располагались офисы. В большинстве помещений стояли столы, кое-где другая мебель. Основное пространство было открытым, разделенным невысокими перегородками. На столах стояли засохшие растения, припорошенные слоем пыли фотографии в рамках, и компьютеры, которые Чак, вероятно, мог бы оживить. На экранах висели странные маленькие бумажки, ломкие от времени, со свернутыми трубочкой краями. Фэллон наклонилась, чтобы прочитать надписи. «Доставка пончиков на 8.00». Читка сценария — 1 треть. Майк, возможно, 212-555-1021. В следующем огромном зале, по которому гуляло эхо, размещались ряды кресел, и возвышение, похожее на сцену. Под потолком висели прожекторы и, кажется, видеокамера. Феллон решила, что раньше здесь располагался театр или студия, но точно могли сказать только те, кто жил в Нью-Йорке еще до приговора. На следующем этаже обнаружились еще столы, уже не разделенные перегородками с уничтоженными разбитыми компьютерами. а также экраны, напоминавшие те, что висели в подвале Чака. еще прожекторы и камеры. Фелен бродила по огромному пространству, пока не наткнулась на большой стол странной формы и решила, что он отлично послужит для совещаний. На окне во всю стену скопилось только пыли и грязи, что снаружи ничего не было видно. Девушка подошла, протерла стекло и выглянула на улицу. В глаза сразу бросились несколько пожарищ. В долине востоке до сих пор полыхала зарница, на западе и на юге пламя уже догорало. Внизу солдаты переносили тела погибших под снегопадом, который летел почти горизонтально из-за сильного ветра. Кто-то спешил с припасами в соседний дом. Размытыми вихрями проносились эльфы. На крышах и возле разбитых окон дежурили лучники. готовые в любую секунду сразить любого вражеского разведчика, если тот приблизится с воздуха. «Да, это здание прекрасно подойдет», — пробормотала себе под нос Феллон и сбросила с плеча сидельные сумки, положив их на диван. «Нужно отмыть помещение от пыли, грязи и паутины, но пока достаточно будет и небольшого чистого пространства». Девушка взмахнула рукой, волной магии вытирая стол и кресло, разложила карты, села и принялась наносить последние занятые позиции. Затем, ощутив внезапную усталость, опустила голову на руки и прикрыла глаза. На минуту. Всего на минуту. И мгновенно провалилась в сон, в котором тоже шла война. Так и обнаружил Фэллон Дункан. Он тихо поставил на стол сухпайки, вытащил одеяло из сумки, и накинул его на плечи девушки. Затем растянулся на пыльном диване, даже не протерев его, чтобы отдохнуть самому. Проснулся Дункан от запаха кофе и горячей еды. Моргая, сел и увидел, что Фэллон устроила за столом с банкой супа. «Как ты мог лечь на такой грязный диван?» «Уж не грязнее, чем я сам», — проворчал Дункан и поднялся, чтобы взять свой сухпайок, уже подогретый Фэллон. и в свою очередь поинтересовался. «Это ты как могла заснуть, Сиди? Затем спохватился и добавил. «Кстати, твой отец и Колин в порядке». «Знаю, Трэвис уже сообщил». Она постучала пальцем по виску. Тони, Мик, Малик, все они удерживают позиции. Скоро стемнеет. Войны из первой волны должны были отдохнуть и приготовиться снова идти в бой». «Мы застали врагов врасплох», — прокомментировал Дункан, жадно глотая самый лучший суп за всю историю супов. «Теперь они тоже будут готовы. Нам удалось дойти до Таймс-сквер. Должен заметить, площадь совсем не похожа на место из фильмов и книг. Но мы все равно добрались до нее, и теперь удерживаем. Насколько я слышал, Малик со своим отрядом заставил праведных воинов поджать хвосты и катиться к чертям, Но вот стая оборотней, темные уникумы, доставляют немало проблем. Дункан рассказал все, что знал, пока Феллан наносила пометки на карту согласно новым данным. «Отправим Малику на помощь своих оборотней, а русалки отрежут пути отступления по воде праведным воинам. Нужно будет занять тоннели, но пока просто перекроем их. Я хочу пройти по основным вехам старой карты», Проверить, какие уцелевшие здания можно использовать. Захватить город важнее, чем сохранить отдельные объекты. Но если это удастся, в дальнейшем это будет иметь огромное культурное значение. Особенно для тех, кто жил тут еще до приговора. «Здесь еще чувствуется магия», сказал Дункан, продолжая расправляться с Сухпайком. «В отличие от Вашингтона». «Да, город пока жив». как и это здание, — задумчиво добавила Фэллон. Оно оказалось настолько важным, что кто-то установил защитный барьер, который отгонял ТУ, военных и просто психов. Я сейчас, наверное, выскажу безумную идею, но думаю, именно здесь раньше работали Фред Сарлис. «С чего ты взял?» — нахмурилась Фэллон, вглядываясь в лицо Дункана. «Я вырос на их историях». Знаю, ты и сама их слышала, но не так часто и не так детально. После одного из рассказов «Арлис» мне даже захотелось нарисовать ее за дикторским столом рядом с мёртвым парнем. Помнишь такое? «Последний прямой эфир из Нью-Йорка», — кивнула Феллон. «Точно. Мне захотелось нарисовать эту сцену в 12 лет. Рассказ «Арлис» тогда казался нереально крутым. Но когда я показал ей набросок, то понял, что для нее все выглядело совсем по-другому, ни капли не крутым. Но она все равно меня похвалила за то, что правильно изобразил произошедшее, и попросила оставить рисунок себе. Как напоминание, что нужно всегда говорить правду, даже если очень страшно. Дункан взял Феллен за руку. «Идем». Вместе они вышли из кабинета и зашагали к длинному странному столу перед камерами. «Если добавить сюда Арлис и мертвеца, то получится один в один мой набросок». «Так вот, чем важно это здание», — поняла Феллон. «Именно поэтому оно сохранилось до нашего возвращения, чтобы стать новым командным центром». Фред защитила то место, где Арлис поведала миру истину. «Здесь они служили свету, и мы продолжим их дело». Еще две недели под пронизывающим ветром Война раздирала и без того разрушенный город. Она пронеслась по районам, словно ураган, сметая все на своем пути. На третьей неделе движение «Свет ради жизни» потеряло 50 человек в засаде, устроенные ближе к выходу одного из тоннелей. Погибшие солдаты работали над его зачисткой. Избранные с еще сотней воинов нанесли ответный удар по совместным силам ТУ и мародеров, осветив темноту зелеными огнями фей. После этого Фэллон вышла наружу, щурясь от лучей зимнего солнца, сверкавших на огромных сугробах, которые накидали уборочные бригады, расчищая от снега улицы и дороги. Вороны пока кружили над головой, а дым по-прежнему столбами поднимался к небу. Но перелом в войне уже наступил. Избранная ощущала это всем существом, и надежда прогоняла накопившуюся усталость. Феллэн уже собиралась вскочить в седло Лиоха, когда услышала, что кто-то ее окликает. Она обернулась и увидела перед собой Стар. «Ты должна пойти со мной, Колин!» «Нет, только не это!» «Он жив, но ранен, и серьезно! Идем со мной!» Стар, которая так не любила прикосновения, сама схватила Феллэн за руку. «Твой брат сейчас с Джонасом и Ханной. Они перенесли его в полевой госпиталь, но...» Не дожидаясь окончания фразы, девушка переместила их обеих на место. Колин распластался на каталке, бледный как полотно, со стекленевшими от боли глазами, и трясся всем телом. Феллон с ужасом увидела жгут, наложенный над локтем его левой руки. Ханна прижимала марлевый тампон к обрубку. Джонас опускал в емкость со льдом отсеченную конечность, обернутую в ткань. «Кровотечение почти прекратилось. Мы сейчас отвезем тебя в Нью-Хоуп. Ты обязательно поправишься, Колин!» Успокоила Ханна, затем повернулась к Феллон и тихо пояснила. «Он сейчас в шоке. Стар очень быстро доставила его сюда, вместе с конечностью. Но...» «Мой брат выживет?» — спросила Феллон, глядя Джонасу в глаза. «Я не знаю», — ответил тот, положил руку на Колина, похоже, пытаясь призвать видение о судьбе пациента, хотя когда-то эта способность едва не привела медика к самоубийству. «Пока не ясно. Нет четкого ответа, как это обычно бывает». «Значит, надежда еще есть. Ты можешь пришить руку на место?» «Точно не в этих условиях. Но...» Джонас осекся, отвел Феллон в сторону, и, понизив голос, сообщил, стараясь говорить спокойно и четко: «В больнице мы ни разу не проводили подобных операций. Не могу обещать, что Рэйчел сумеет вернуть Колину руку, но она сделает все возможное». Как и сказала Ханна, Стар доставила его сюда очень быстро. Мы очистили и обработали конечность. Но хирургия — очень сложная и тонкая работа, особенно с нервами. «Нельзя переносить твоего брата в Нью-Хоуп». такой потери крови, он может не пережить транспортировку. Значит, Колин останется здесь. Стар, срочно доставь сюда мою мать. Найди кого-нибудь, кто перенесет тебя к ней. Пусть она захватит с собой котел, три белые свечи, сушеную гвоздику, лавровый лист, свежую землю, освещенную воду, три гематита, по отрезу ткани и кожи. Кожаный лоскут должен быть достаточного размера, чтобы обернуть руку целиком. Еще нужно взять исцеляющий бальзам и самое сильное заживляющее средство. Ты все запомнила? Да, заверила Стар и добавила. Рану нанесли мечом. Пока я поднимала отсеченную руку, твой брат прикончил врага и только потом упал. Мы с Ланой вернёмся, не успеешь оглянуться. Что ты собираешься делать? Тихо спросила Ханна, вытирая пот с лица Колина. Я очистила рану. А Джонас обеспечил жизнеспособность отрубленной конечности. «Но нужна операционная, и даже тогда...» Колин не потеряет руку. Отчеканила Феллен, протиснулась мимо Ханны и склонилась над братом. «Эй, посмотри на меня. Послушай. Я могу помочь, но ты сам должен принять решение. После исцеления все будет не так, как раньше. Ты понял?» «Нет. Чёрт, больно!» «Тебе придется заново учиться владеть рукой», настойчиво продолжила Феллон. «И болеть будет еще сильнее. Такова цена. Ты должен сам захотеть этого, выразить готовность, вытерпеть все. Потому что должен будешь оставаться в сознании. Я верю, ты сумеешь. Ты сильный». «А ее нельзя, типа, пришить обратно», стуча зубами, спросил Колин и поморщился от боли. «Врачи не уверены, что операция сработает. Кроме того, в Нью-Хоуп мы пока не можем тебя перенести». Не прекращая говорить, Феллэн потянулась магией к ране брата. Боль оказалась обжигающей, несмотря на данные Колину лекарства. Но заражения не было. Ханна хорошо выполнила свою работу. «Зато я уверена, что все получится. Доверься мне». Он на секунду закрыл глаза, а когда открыл их снова... Фэллон ощутила его принятое решение, стальную волю. «Тогда наколдуй что-нибудь крутое. Сделай мне суперсильную руку. Давай сначала позаботимся, чтобы она у тебя вообще была». Слегка улыбнулась Фэллон и повысила голос. «Мне нужно больше места. Вынесите Колина наружу». «Наружу?» – начала было Ханна, но проглотила возражение, заметив яростный взгляд избранной. Чуть поодаль раздавались звуки боя в нескольких кварталах от безопасной зоны Мидтауна. Войска медленно, но верно теснили неприятеля к северу. Об этом думала Феллен, направляясь в сторону огромного парка. Они поставили носилки рядом с катком, куда раньше приходили жители города, чтобы зимой скользить и кружить, спотыкаться и падать на льду. В это время появилась Тар. Она привела не только Лану, но и Итана. Что ж, чем больше членов семьи сейчас будут поддерживать Колина, тем лучше. «Мой малыш, мама рядом. Дай взглянуть». «Нужно очертить круг», — сказала Феллон, забирая мешок, который не сломать. «И быстро. Сначала я должна посмотреть на рану. Вдруг удастся? Не удастся», — перебила девушка тоном почти холодным, но только так голос не дрожал. «Я уже видела». но вместе мы еще можем вернуть ему руку. Все знания, которые содержались в книге заклинаний, теперь во мне. Шанс есть. Но сначала нужно очертить круг. «Итан, расставь свечи треугольником возле головы Колина и зажги их». «Стар, отзовись дежурство уникумов. Магия притягивает магию, а мне не нужны помехи». «Мы можем чем-то помочь?» спросил Джонас. «Охраняйте нас на случай непредвиденных нападений». «Мам, круг! Сейчас, сейчас! Держись, малыш!» Прижимая к себе развивающийся шарф, Лана поцеловала Колина в лоб и принялась очерчивать линию вокруг носилок. «Поставь котел над свечами», — распорядилась Феллон. «Внутрь положи семь гвоздик, семь лавровых листьев и один гематит». С этими словами она уколола палец кончиком ножа, взяла отрез белой ткани и вывела имя Колина. «Это мой брат, кровь от моей крови. Узнай его имя». Затем завернула в материю второй камень и тоже поместила в котел. Вылила из склянки воду. Эта вода, освященная моей матерью. Узнай ее любовь». «Это земля, врученная одним братом другому», — девушка кивнула Итану. «Одну горсть. Узнай его веру». Она вскинула руки, и ветер усилился. гоня вихри вокруг них. «Это воздух, поднятый сестрой. Узнай мою решимость. Пусть свечи вспыхнут ярко, языки огня восстанут, и воду, землю, пламя с воздухом смешают. Силы всех стихий придите, исцеленье подарите». Когда свечи вспыхнули, содержимое котла забурлило и закипело. Фелон опустила туда отрез кожи и третий камень. Затем убрала кинжал в ножны и обнажила меч, который взяла в колодце света из языков пламени. «Мы трое взываем к небесам. Пусть семейные узы, заклинания скрипят, пусть рану исцелят!» Она протянула руку к Итану, и тот без колебаний раскрыл ладонь, позволяя сестре сделать надрез, так что кровь закапала в котел. «Примите дар брата как знак доброты». Затем поступила также Сланой «Примите дар матери, как знак беззаветной любви». Потом чиркнула мечом по собственной ладони. «Примите дар сестры, как знак веры». «Мы трое взываем к небесам. Пусть семейные узы заклинания скрипят, пусть рану исцелят». «Мама», — велела избранная, — «теперь развяжи бинты Колина, намажь обрубок бальзамом, возьми правую руку» «И приготовься вливать все силы по моему сигналу!» «Итан!» — обратилась фелен к младшему брату, доставая отсеченную конечность изо льда. «Держи Колина за плечи, не позволяй шевельнуться и тоже будь готов поделиться магией!» Она развернула отрубленную руку и отогнала все сомнения и страхи, которые грозили проникнуть под защитный кокон. «Колин же снова впадет в шоковое состояние!» — воскликнула Ханна. «Дай мне!» Фелен просто взмахнула рукой, отталкивая медсестру назад, после чего вытащила из котла кожаный отрез, скользкий и блестящий. Потемневшие от прилива магии глаза встретили взгляд Колина. «Собери всю волю в кулак, покажи свою отвагу, открой сердце!» Фэллон протянула ладонь, поймав слезинки Ланы, стряхнула их на рану, прикладывая отрубленную конечность на место. «Держите его! Вливайте силы!» Когда Фэлла начала оборачивать пострадавшую руку Колина кожей, он вскрикнул от внезапной обжигающей боли и выгнулся всем телом. Глаза расширились и остекленели. «Собери волю в кулак», — резко повторила избранная брату. «Вожелай всей душой получить обратно руку. Сделай ее вновь своей!» Затем повысила голос, продолжая безжалостно наматывать блестящую, дымящуюся на морозе кожу от кончиков пальцев до локтя. «Взываю к силам света! Исцелите своего воина для грядущей битвы! Пусть срастется плоть, и будет рука целой вновь! Семья станет свидетелем тому, да будет так по слову моему!» От ладоней Феллон полилась сияющая магия, окутывая рану Колина. В небе кружились и каркали вороны. В круг ударила молния, но дежурившие часовые отбили ее. Девушка не обращала ни на что внимания, сосредоточив все силы на брате, и не отпуская его, даже когда ощутила его боль, даже когда ветер впился острыми зубами. Когда магия улеглась, резко, будто по щелчку выключателя, ужасное жжение сменилось ноющей пульсацией. биением сердца Колина, которое Фэллон чувствовала через его руку. «Ты меня видишь?» — спросила она, наклоняясь к бледному, покрытому потом лицу брата. Он кивнул, не находя сил говорить. «И я тебя вижу. Свет внутри тебя принадлежит смертному человеку, который сильнее любой тьмы». Затем повернула голову. «Мам, дай ему исцеляющее снадобье». «Выпей, солнышко моё!» Рыдая, Лана поднесла склянку к губам Колина. «Мой малыш...» «Я шевелю пальцами», — слабо прошептал он. «Мне не видно». «Ты должен приказать им усилием воли», — сообщила брату Феллон. «Должен заново научиться отдавать команды руке. На это потребуется некоторое время. Но даже потом все функции могут восстановиться не в полном объеме. «Я заставлю все работать как надо», — нахмурился Колин и перевел взгляд на кусок кожи, который покрывал пострадавшую конечность от кончиков пальцев до локтя, как перчатка. «Это что-то типа гипса?» «Нет». «Теперь у меня рука из искусственной кожи», — поднял брат слегка осоловевший после снадобья взгляд. «Круто!» «Ага, круто. А теперь пора немного отдохнуть». сказала Фэллон и погрузила Колина в сон, а затем обернулась к матери. «Нужно замкнуть круг». «Я никогда еще не видела настолько мощной магии». Лана подняла заплаканные глаза, потянулась через тело спящего сына и взяла дочь за руку. «За всю свою жизнь мне еще ни разу не доводилось наблюдать ничего подобного. Ты причиняла боль Колину, причиняла боль себе». И я даже попыталась тебя остановить. Это уже не важно. Важно. Я заколебалась, пусть всего на секунду. Отсутствие веры могло дорого обойтись Колину. Этого больше никогда не повторится. Я должна остаться с сыном. Мы перенесем его в штаб-квартиру. Когда он начнется, помоги вновь начать шевелить пальцами. Процесс будет нелегким. «А ты лучше умеешь управляться с ворчливым Колином». «Я тоже останусь», — заявил Итан. «Буду помогать с животными». Они замкнули круг, собрали инструменты. Когда носилки потащили в штаб-квартиру под присмотром Ханны в качестве медика и Стар в качестве телохранителя, Феллен устало села на ступеньку полевого госпиталя. Рядом опустился Джонас. «Теперь я могу сказать наверняка». Твой брат выживет. Вижу это ясно, как день. И видел, как только ты начала произносить заклинание, Шансы увеличивались с каждым словом. Похоже, многое зависело от твоей решимости, а также Колина и всех вас. А еще от них. Феллан проследила, куда указывал Джонас. Рядом с катком стояла статуя бога. Война и черная магия — превратили его в воскаленного демона, покрытого сажей. Но теперь Прометей вновь засиял золотом и поотечески взирал на происходящее. Феллон поняла, что боги услышали ее и ответили. «Тебе и самой, кажется, не помешало бы выпить восстанавливающего эликсира», заметил Джонас, похлопал девушку по плечу, зашел в госпиталь и вернулся с фляжкой. Конечно, до снадобья Лана далеко, но тоже сгодится. Феллон с благодарностью отхлебнула, ощутила на языке виски и закашлялась. Вспомнила пульс в ожившей руке, взглянула на золотого бога, на лед катка. В висках стучало от последствия заклинания. «Нужно сообщить отцу и Тревису, что колено ранили, но сейчас он в порядке». «Обязательно», — пообещал Джонас, — снова садясь рядом и обнимая Фелон за плечи. Его ничуть не удивило, в отличие от самой избранной, когда она прижалась к нему и разрыдалась.